Глава шестая. Сон Аласьяни Во сне ее кончик пальца не касается моего, но мы близко, совсем близко, так что нам не хватает воздуха, но мы еще дышим, так, будь-то тепло от огня, еще не отогрело тело, так, словно капля воды не упала на мой волос, так, как земля не уходит из-под ног. Все только благодаря всемирному закону тяготения Исаака Ньютона, которому упало яблоко на голову, не случайно, ведь я был тогда рядом с ним, чтобы помешать Нокру украсть мою идею, вложенную мной в сознание великого ученого. Нокры – коварные существа, любящие полакомиться вдохновением у творческих людей. Они очень похожи на деревянных призрачных тонких кукол с уродливыми мордами, как у Энтов в известном романе Джона Толквина «Властелин колец». Открою вам правду. Я тоже здесь приложил свою руку, отпугивая от Джона Толквина Нокров. Он просто создал Энтов как преувеличенную версию Нокров. Фанам его творчества не понравится данное объяснение. Но истина – это не вишневый пирожок, а горькая конфета. И что же Лосьяна не смогла вынести истину в себе? Тяжело понимать, что вселенных бесконечное множество, поэтому не должно быть Бога, но Он есть. Вот в чем парадокс. И этот парадокс съел заживо разум моей любви. И я хотел бы снова ее обнять и сказать, что брось размышления о Боге. Куда важнее просто быть и жить. Но ее гордость не позволила ей не заниматься философскими проблемами. И никакие доводы против она не принимала нервничая и кроша все на своем пути. Безумие стремится разрастись до безумных размеров в разуме, как опухоль, чтобы затем разрушить разум. И как только безумие разрушило разум лосьяны, то я ее потерял навсегда. И мне не хотелось плакать. Я просто лежал на кровати в своей комнате замка ордена распятых и смотрел в потолок, пытаясь сбежать от реальности, где больше нет лосьяны, а значит больше нет меня. Быть может, вот ответ, почему я хочу победить Бога. Потому что из-за Бога погибла моя милая ведьмочка Лосьяна. Теперь я путешествую по вселенным и наблюдаю за ее версиями. И мне достаточно этого. И это мое утешение. Утешение во сне, где Лосьяна счастлива и все еще улыбается мне. Однако Лосьяна подбежала ко мне, начала меня трясти и громко говорить. «Проснись! Король уже здесь! Он пришел за тобой!» «За твоей душой! За душой, где я с тобой!» «Кто ты?» – протирая глаза, я спросил незнакомца. Бессмысленный вопрос, если ты еще не знаешь, что скоро конец. «Конец?» Дух воздуха пришел к тебе с предупреждением, а ты спрашиваешь о том, что не имеет никакого значения. «Постой! Ты не похож на бессмертного бога!» «И не должен! Мы незаметны, всесильны и приходим в нужный момент сна!» Я еще сплю? Само собой, но так уж важно, что ты все еще спишь. Лучше спросить про конец. Но вот чему? Миру? Не смеши. Мир древнее бессмертных духов, когда еще существовали арахты, высшие существа, которые могущественнее любых богов и твоего бога. Чем же они отличаются от богов? Это древние разумные каменные лица, которые наблюдают за миром, Еще с момента, как они создали Творца. А Творец уподобился им и произвел на свет нас, бессмертных духов. Интересно, но ты не ответил на вопрос. Конец твоим страданиям. Нас не заботит судьба мира и тебя тоже. Тебя волнует больше то, что ты потерял любимого человека, не так ли? Верно. И как мне быть? Никак. Просто придерживаться своего пути и не сворачивать. Поверь. «Никогда не знаешь, какой сюрприз тебя ожидает в финале твоей истории, которую пишут арахты. Прощай, пора вставать, уже утро». Почувствовал жажду и просящий еду желудок. Выпил вина, перекусил хлеба и бросил камушек на дорогу на счастье. Подумал, что хороший сон – это хороший знак, означающий, что за мной присматривают и ведут к намеченной цели. Какой? Я не знаю. Но пока я просто выполняю задание». А там разберемся, где наша не пропадала. Только воля к жизни заставит встать. Всегда надо вставать. Встать, чтобы сохранить свое существование и самого ордена. Опять вспомнил о лосьяне, когда ветер коснулся моих белых волос, а я пил воду из бурлящей реки Агара. Агара завораживает своим упорством и бесцельностью. По Агаре не каждый осмелится проплыть даже на лодке». Она потопила многие боевые, торговые и людские лодки. Почувствовал внутренним зрением, что кто-то за мной следит. Повернулся в сторону севера от реки. Обнаружил антилопу. Видимо, боится, что я нападу. Поэтому сосредоточилась на мне. Люблю животных. В них я нахожу свою отраду. В их душах нет человеческих тревог по пустякам. Почти как Будды. Кстати, встречался с Гаутамой. Нет, в этот раз случайно. Просто покумекали по душам о жизни. Оказалось, что в жизни он куда интереснее и значительнее, чем писали о нем в книгах. Лосьяна любила Будду. Будда мог изменить все твое существование только одним словом. И таким словом для Лосьяны стала фраза «Если проблема разрешима, то нет смысла беспокоиться. Если проблема неразрешима, то нет смысла беспокоиться. В любом случае нет смысла беспокоиться». Вот такой силой обладает правильное слово в правильном месте и времени. Нужно ловить момент, как модно было говорить в начале 21 века, еще до истории с Питом из штата Техас. Однако лосьяны больше нет, а впереди меня лес проклятых, где могла бы оказаться моя любовь, если бы жила в этой вселенной. В лесе проклятых на ветках ели и подвешены самоубийцы, которые качаются и быстро проговаривают почти неразличимые слова, сказанные перед смертью. И что же сказала Лосьяна? «Помню, как сейчас. Я слышу вой острова Атрактаса, вой Атланта, который пробуждает мертвых из могил, чтобы они высосали мою душу из моего тела. Этот вой пугает меня!» Но больше боюсь того, что меня не примут обратно в Орден, потому что я не завершила корректировку. Боже, страх уже в моих венах. Он приближается к моему сознанию. Я хочу избавиться от него. Есть только один способ. Да простит меня Проксис. Мне жаль, что тогда меня не было рядом. Но так должно было произойти. Каждая корректировка может быть последней для мага потому что глубинные силы нашего сознания могут прорваться и поглотить нас без остатка, как в случае лосьяны. Увы, но платой за работу является страх поглощения страхом сознания, как исчезновение во тьме. И я ощущал тьму леса проклятых все отчетливее, где звучал страшный плач и просьба о помощи, но никто не приходит к ним. И никто не пришел к лосьяне. Я только прихожу к ней во сне. И, быть может, все, что со мной происходит, это сон лосьяны, а не мой сон о лосьяне. Ведь где пролегает черта, когда сон начинается и заканчивается? Сон, от которого ты бежишь, потому что не хочешь признать, что ты все еще спишь, и с тобой никогда ничего не происходило. Весь мир во сне – это ты. Все персонажи в этом мире – это ты. Сон, который придумал именно ты. Сон, в котором лосьяна создала тебя. Кто же ты на самом деле, Лосьяна? Может, один из четырех архатов? Почему их четыре? Странное число, которое преследует меня всю жизнь. Ну что ж, я использую левитацию, как Христос, и перебираюсь на другой берег реки, где вступаю на тропу лесопроклятых. Иначе я не выполню свое задание, и меня поглотит мой страх. Так, стоп, мне послышался знакомый голос. Голос моей матери. «Не может быть!»